Великая Отечественная Война. 22 июня 1941 года началось осуществление составленного приказу Гитлера плана Барбаросса. Это вторжение немецких войск в Советский Союз стало одной из крупнейших военных операций в истории. Свыше трех миллионов солдат перешли в наступление на фронте протяженностью полторы тысячи километров. Далее последовала самая разрушительная война в истории. Война на уничтожение. Для Гитлера Ленинград, как родина большевизма, обладал большим символическим значением. Целью фюрера было стереть город с лица земли и превратить место, на котором он когда-то стоял, в безжизненную пустыню. За час до начала вторжения, рано утром 22 июня, Гитлер обратился к своим войскам – «Немецкие солдаты, вам сейчас предстоит вступить в сражение, в жестокое сражение, от исхода которого зависит очень многое. В ваших руках судьба Европы, судьба Германского рейха, само существование нашей страны». Объявить народу о войне Сталин поручил нарком иностранных дел Вячеславу Молотову. Радиообращение Молотова прозвучало из громкоговорителей через 8 часов после начала немецкого вторжения, которое осуждалось как беспримерное в истории цивилизованных народов вероломство. 3 июля в своем первом публичном обращении после немецкого вторжения Сталин заговорил о всенародной отечественной войне. Сталин призвал народ объединиться и дать отпор извергам и людоедам, вероломно напавшим на страну.